Наполовину скрытой клочьями светящегося тумана ко мне направлялся широкоплечий незнакомец, закованный в доспехи с огромным мечом за плечами. Остановившись в шаге от меня, он снял шлем и, сохраняя серьезное выражение лица, коротко поклонился. Выпрямившись, кивнув на прощание, и его и без того полускрытая туманом фигура начала истончаться и таять, словно кусок льда на солнце. И опять я воспринял это как само собой разумеющееся и кивнул в ответ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 в непроглядную тьму. Сознание медленно потухло, и я погрузился в холодное оцепенение. Голова первая. Пробуждение. Сначала я услышал шум ветра. Резкие порывы со свистом проносились надо мной. Пронзительно скрипели ветви деревьев, сгибаемые безудержным напором северного ветра. Затем начали возвращаться остальные чувства, Сквозь прикрытые веки пробился скупой луч света. Спина ощутила, что лежит на чем-то жестком и ребристом. В ноздри проник густой запах дыма. Медленно открыв веки, обнаружил, что вижу серое зимнее небо и смотрю на него, словно со дна хрустального колодца. Еще несколько мгновений понадобилось сонному разуму, чтобы понять, что это вовсе не колодец, а достаточно тонкий слой льда, покрывающий мое лицо почти полностью. А судя по тому, что я не мог пошевелить конечностями, лед покрывал все тело. Но каких-либо неудобств я не ощущал, ровно как и холода. Просто чувство некоторой скованности. Словно лежу под толстым тяжелым одеялом и могу откинуть его в любой момент. Досадная помеха, не более. Но не это сейчас занимало мои мысли. Последним воспоминанием был момент смерти. Моей смерти. Каменный, багровый саркофаг, неудержимо скользящий вниз по крутым ступеням, врезающийся в бедро цепь, увлекающая меня за собой, черная мертвая вода, неотвратимо смыкающийся над головой пузырящийся воздух, вырывающийся из моего распахнутого в беззвучном крикерта. И какой-то белый светящийся туман. Призрачные фигуры, закованного в доспехи рыцаря и самого меня, с виноватой улыбкой на губах, чей-то грохочущий голос и стремительное падение в темноту.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 я поднял туловище вертикально и уперся руками в снег. Тряхнул головой, ощущая, как с волос и лица сыпется мелкое ледяное крошево. Первым, что я увидел, была каменная пирамида, вздымающаяся из воды передо мной. Кромка берега в пяти шагах от моих ног, все еще скрытых под толстым слоем льда и слежавшегося снега. Мрачное ступенчатое строение было как на ладони. Жертвенный Зиккурат Тариса. Это точно не рай.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 Многочисленные раны бесследно исчезли, оставив после себя едва различимые пятна более светлой кожи. Различив между хрустальных рёбер что-то очень сильно напоминающее слепленное из белоснежного льда сердце, я поспешно запахнул куртку, зябко обхватил себя за плечи руками и отрешённым взглядом уставился в пустоту. Создатель милостивый и всемогущий. Я не человек. Я просто смёрзшийся кусок снега.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 уже радует». «Ладно», — кивнул я, глядя на укрытую попоной лошадь, пригревшуюся рядом с пылающим костром. К счастью, костер располагался от меня не менее чем в десяти шагах, и я не чувствовал его невыносимого жара. «Что-нибудь происходило за эти четыре дня? Необычное, странное, необъяснимое? Ну, например, что-то вроде злобного, ругающегося, мокрого скелета, вышедшего из озерных вод с торчащим кинжалом между ребер?» Нергалы жестами показали, что за четверо суток ничего необычного не происходило. И попробуй угадай, что именно они принимают за необычное, а что считают рядовым случаем. Они столь же эмоциональны, как каменный утес. Проклятье! Эти односложные жесты начали меня утомлять. Почему, когда мне требуется неуемная говорливость Ленни, рядом со мной оказываются нимые нергалы? Ленни и Тикса. Два верных друга, которых я отослал обратно к подкове.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 «Решено. Вернусь по нашим следам до этой злополучной лощины с ледяными деревьями. Этим же путем должны пойти и тиксы с Ленни. После того, как меня серьезно покалечило ледяными ветками, я двигался напрямик и не составит труда вернуться тем же путем. Почти до самой реки. Затем мимо островного поселения, возглавляемого водным магом. Вот дальше начнутся трудности. Мы изрядно петляли, отклонились в сторону, чтобы изучить приметные места».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 Ноги держали меня более чем удовлетворительно и легко сгибались в коленях и щиколотках. И это странно. Непереносимость тепла, холодное и почти прозрачное тело все указывало на то, что я превратился в ледяную глыбу. Но ведь лёд не гнётся. Само словосочетание «гибкий лёд» казалось бредом сумасшедшего. Но именно это определение намертво застряло в голове, и я никак не мог переключиться на другие мысли. «Гибкий лёд». Где-то я уже это слышал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 Наведалась в гости. Мелочь какая! Не стоит упоминания! Пройдясь между снежных холмов, я небрежно раскопал еще пару сугробов и убедился, что в каждом скрывается мертвый шурт. Омерзительные, перекошенные судорогой рожи, плешивые головы с жалкими прядями уцелевших волос, гнилые зубы, искривленные руки и кривые шеи, обычные темные гоблины, искореженные черной магией дети Шатариса, пережившие своего создателя непонятно одно.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 Я не ощутил шлепка снежного кома о ладонь и с легким недоумением уставился вниз. Снежок бесследно исчез. Для верности оглядевшись по сторонам, я не мог обнаружить ни самого снежка, ни место его падения. Вокруг нетронутый следами снег. Озадаченно почесав затылок, я огляделся еще раз и закончил с тем же результатом. Снежок испарился. Решив, что он просто рассыпался в снежную пыль, я плюнул на глупую затею и вернулся мыслями к погибшим шурдам. «Какого тёмного они здесь потеряли?» Первым делом свистом подозвал одного из нергалов, заодно подивившись необычно высокому и переливчатому звуку, вылетевшему из моего рта. Пока нергал добирался, я окончательно раскопал снег вокруг одного из шурдов и, небрежно слепив снежок, возобновил броски. Хотел проверить, насколько хорошо меня слушаются прозрачные ладони и пальцы. «Будет весьма печально, если во время возможного боя я обнаружу, что не в состоянии удержать меч». Подошедший нергал...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 Я хотел спросить, зачем именно сюда наведались гоблины, но вовремя спохватился. В лучшем случае я бы дождался от нергала лишь ничего не объясняющих скупых жестов. Да и сомневаюсь, что нергалы стали тратить время на то, чтобы понять цель шурдов. Мои охранники простые, как топор. Увидел врага — убивай смело. Но какие-то сведения я все же получил. Темные гоблины прибыли сюда одновременно. Прибыли одни, без сопровождения сгархов и пауков. Хотя...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 Без поддержки нежити и Гархов они пустое место. А три паука – это несерьезно. Больше похоже на то, что слепленную из человеческих костей нежить взяли с собой на всякий случай. Так отправляющиеся в лес грибники берут с собой пару дворовых собак. Тоже на всякий случай. Вроде опасности и нет. Лес давно уже исхожен вдоль и поперек. Но вдруг на пути попадется оголодавший волк. Поняв, что я не выужу больше из нергалов ничего полезного, я вернулся к изучению застывшего трупа и сразу наткнулся на странность. На запястьях и щиколотках шурда отчетливые следы от веревки, глубоко врезавшейся в тело. И явно, шурд был связан при жизни, а после потери одну веревку сняли за ненадобностью. Из ран я обнаружил лишь странное отверстие на шее, больше всего похожее на след арбалетного болта. Ничего не поняв,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 «Я пока сыт. Кровавым питьем потом побалуюсь как-нибудь». «Ну вы, блин, даёте, вампиры доморощенные. Ты иди к остальным и готовьтесь к отбытию. Покушайте там чего-нибудь на дорожку». Вернув флягу с трубкой на пояс, Нергал зашагал обратно к костру, а я ошеломленно встряхнул головой и вернулся к изучению обескровленного трупа. Вернее, к изучению его странного одеяния. Обычное облачение гоблинов состояло из перепоясывающего талию широкого кожаного пояса с многочисленными петлями и карманами. Зимой они одевались в шкуры, обматывая их вокруг рук и ног. Тело прикрывали меховые безрукавки. Серая, мрачная одежда из плохо выделанных звериных шкур без малейших претензий на красоту. Защищала бы от холода и ладно будет. Сейчас же можно предположить, что не иначе шурды направлялись на праздничную ярмарку или свадьбу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 Снег поспешно сминался, сминался и... кончился. Мои ладони опять были пусты. Не осталось ни единой снежинки. И вот здесь меня озарило. Да так сильно, что я вновь плюхнулся на снег и слепо уставился в никуда. Я вспомнил, где я уже видел гибкий лёд. И не только это. На моих глазах дрожащая марева колыхнулась и оттуда показалось что-то больше всего смахивающее на две когтистые лапы из мутного стекла.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 встреченный нами в мертвом поселении Ван Ферсис, парящая над землей тварь, словно вырезанная из целого куска грязно-серого льда. Вот где я видел подобное. Оживший лед, когтистые прозрачные лапы, уминающие снег в ладонях и превращение его в смертоносные ледяные стержни с легкостью пробивающие кожаные доспехи и человеческое тело насквозь. Но все же, помимо сходства были и различия, хотя бы потому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 По одному из круглых боков сферы изменилась длинная, извилистая трещина с разошедшимися в стороны краями. Вот так. Захлестнувшая мое бедро цепь от саркофага успела натворить дел, пока тащила меня по ведущим в воду крутым ступеням. Переведя взгляд на бедро, я увидел на бело-серой коже рубец с плотно сомкнутыми краями. Для верности ощупав ногу пальцами, убедился, что нет и ни намека на рану. Сплошная ледяная плоть, едва заметно прогибающаяся под моим нажимом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 За очень долгое время я мог видеть магические потоки мироздания, а из этого сделал очень простой вывод — я живой. Пусть внешне я похож на восставшего из вечной мерзлоты мертвяка, но я все еще был жив. Мертвые не могут видеть магической энергии. Это привилегия живых. В глубине моей замерзшей души было темное сомнение на этот счет, но усилием воли я погасил его, предпочтя верить, что во мне еще теплится искорка жизни.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 не может быть бесконечным. Во всяком случае, я на это надеялся.